Он, где был стол, два стула с овальными жестяными инвентарными номерками. Сейф. В сейфе лежали два противогаза, три стерилинговые свечи. Стоял телефон-вертушка. Под стеклом лежал краткий отпечатанный на эрите список телефонов, с тем нужно связываться в случае крайней необходимости. Это для жены, потому что сам кручен на эти телефоны на память сдал. Тем более, что ни один телефон сейчас не отвечал. Примечание автора. А позвонить по обыкновенному телефону, городскому, Кручине и в голову не приходило. Сейчас Кручина сидел за казенным столом и рассматривал наградной пистолет ПСМ. Калибра 5.45. Как им пользоваться он примерно знал, но стрелять из него никогда не стрелял. Внезапно на столе раздался резкий пронзительно дребежащий звонок кремлёвки. Кручина вмиг экспертельно побледнев, поднял трубку. "Аппарат, Кручина." Примечание: именно так и следовало отвечать, вдруг ошиблесь номером и можно услышать что-то лишнее. Однако звонивший, как видно, не ошибся. "Вот и хорошо. Не уходи никуда." Ручина атерапела смотрел на чёрную трубку, из которой доносились длинные гудки. Потом, быстро стараясь не опоздать, схватил из бувара лист веленевой бумаги и фабрироским карандашом быстро написал неровными строчками сползающим в нижний правый угол: "Я не заговорщик, но я трус. Сообщите, пожалуйста, об этом советскому народу". Потом подписался: "Эх, товарищ" Очень это советскому народу нужно. Прямо он ночью не спит, все думает, не трус ли товарищ Кручина. О семье бы ты сейчас подумал, о жене, маленьком сыне. Передернул затвор, отчего на пол звеня покатился красивенький патрончик. Сунул украшенный прихотливой вязью стального узора ствола в рот. Успел почувствовать вкус металла и смазки нажал на позолоченный спусковой крючок из глаз кручины полетели искры, потом всё потемнело там же чуть позже если вам нужно себя застрелить, не забывайте снять оружие с предохранителя кручина растерянно заморгал В затылке ломило, лицо было мокрое, вода стекала за расстегнутый чужой рукой в ворот. Крепкая рука, на которую Кручина благодарно оперся, помогла ему сесть за стол. «А скажите, товарищ Кручина, сколько лечебных и оздоровительных учреждений входит в систему управления делами?» Задал вопрос невидимый в полутьме собеседника. «Это был не страшный вопрос». «Их двадцать три». Общая балансовая стоимость 447 млн руб. Основная база создана за счёт партийных средств. Доля основных фондов, полученных от других организаций, главным образом от Минздрава и ВЦСПС, составляет всего 4,7%. Хорошо. А какова вообще стоимость основных фондов центральных партийных учреждений? Ну, около 133 млн руб. В ведении партийных органов находится 3.700 зданий полностью построено за счёт партийных средств. Примерно 1.000 зданий построено с долевым участием советских органов, и ещё около 200 в разные годы было передано партийным органам для размещения аппарата. А сколько средств находится на балансе управления делами? Ну, по-моему, 763 млн руб. А что? Товарищ Крочина, вы что? Евреи? Нет, я русский. А я грузинский. Ха-ха. Просто только еврей отвечает вопросом на вопрос. Но на ваш вопрос я отвечу. В порядке исключения. Остаток муки на сегодняшний день в целом по Союзу составил 1,4 млн тонн или почти на 15 дней обеспечения потребности страны. Так что товарищ Кручины, давайте-ка мы с вами Мы вместе подумаем о том, как извлечь партийные средства со счетов иностранных банков. Рабочий и крестьянин, знаете, привыкли питаться каждый день. Я уже говорил, для что для бери мелочей не было. Не верю, восклицает читатель: "Как мог аппаратчик разговаривать и поступать как нормальный человек?" Так Николай Ефимович Крученый был нормальным человеком. Был он обязательным, честным, доступным, простым в общении. На тех, кто его знал, производил впечатление человека совестливого и порядочного. Никто не мог его ни в чем упрекнуть. Ни Андропов, ни Черненко, ни Горбачев. До сих пор многие считают, что в обстоятельствах его дибели много неясного. И главное, неизвестны подлинные мотивы. Что заставило опытного и умудренного жизнью 62-летнего человека прикориться самого себя к высшей мере и самому исполнить приговор таким материалом следствие не располагало 19 августа 91 года 21 час 30 минут Москва Кремль корпус второй этаж маршал Советского Союза министр обороны Дмитрий Тимофеевич Язов сидел понуро за широким письменным столом Когда-то вславные, давно прошедшие времена за этим самым длинным столом сиживали блистательный рыка совстий, утончённый, мудрейший мозг армии шапашников, грозный и безжалостный бог войны жуков. А за их спинами, неслоишно в мягких сапогах, прокаживался тигриной походкой человек с зоркими всё замечающими глазами, покуривающий свою трубочку. Маршалл было горько и стыдно, связался на старости лет с проходимцами. Переворот? Какой это переворот? Переворот это когда ночью, тихо, по заранее утвержденному списку, кого-то вяжут для последующего допроса, а кого-то быстренько исполняют прямо у ближней стенки все эти автомобильных фар. Переворот это когда штурмуют стремительно и безжалостно президентские дворцы, истребляя всё живое. Переворот это когда сбивают самолёт с премьер-министром. Да что, мало ли было в мире переворотов? А когда утром вводят в город войска без боеприпасов, а обыватель, сначала мало испугавшись, начинает втыкать цветы в туалеты и пей его солдат баварским пивом, рассыобы по карманам пачки кемал. Когда Горбачёв продолжает мирно загорать в Форесе, никакие войска его не блокируют, а его безопасность обеспечивает американский крейсер УРО «Белкап», вышедший из Варны к берегам Крыма в ночь на 19-е. Связь им отключили. Ха-ха. Да отключить СК, ССК и ЗАСМ невозможно без полного демонтажа многотонного оборудования. Даже авторучка в кармане президента могла бы быть использована для связи. А как понять слова Енаева, который выступая перед руководителями автономных республик, заявил: "Грыбачёв в курсе, он присоединится к нам позднее". Что, так называемый переворот готовили кретины? Нет. Это не переворот. Это декорации. Недаром Буш сказал президентскому полужурналистов: "Мне все перевороты удаются. Эти продержатся 3 дня". Что о умного на уме то у Буша. Я за, застанув несколько раз ударил себя кулаком по высокому лбу. Никогда ему не везло. Не везло, когда прибавил себе год прозялся на фронт, направили в училище. Не везло, когда после училища засунули с другого слова не подберешь настоящий Волховский фронт, в болото и трясины, в голод и в вечную грязь. Не везло, когда так неудачно ранило, и он потом долго скитался по госпиталям, страдая от нестерпимых болей в поврежденном седалищном нерве. И с наградами тоже. Первый орден Красной Звезды получил только в 45-м. А ведь представляли трижды. Хотя дело не в наградах, конечно. А все же обидно. И вот Теперь, как венис военной карьеры, заговорщик по чист блин горелый. Хотя заговор, конечно, был. Он ведь не полный идиот. И скорее всё назначено на свои кульминации в 19 августа. Просто они все стали вдруг пешками в чужой вражеской игре. Крышков поблескивая очками вошёл в кабинет без стука, хотя в прежние, давно прошедшие времена быть бы ему по уму, не более чем младшим насирателем в Вятладе, ГУЛЛП. -гу И про стены древнего Кремля слышат только в первомайской песне. Какие задачи выполняют войска Министерства обороны? Оказывают шефскую помощь труженикам села в уборке урожая. Ты что, совсем утратил управление войсками? Да, утратил. И давно? С самого утра. Крючков выпущал глаза, увеличенные стеклами очков. Это как же? Это так же. Я даю команду Грачева перебросить в Москву, в Болгарскую десантную. Он мне есть. И тут Шапошников главком ВВС мне докладывает, что из-за погоды борта не могут подняться. Даю команду проверить, докладываю, что метеословия приемлемы. Начинаю нажимать, а Шапошников у меня есть. И ничего не делает. Начинаю звонить ему каждые 10 минут, так он свои же саботажники хаотически разбросал полки по двадцати городу. Начинаю искать, с трудом нашёл один полк. Дошёл он аж до Московской кольцевой, где и встал. Почему приказал? Говорят, Грачёв запретил ходить в Москву. Уже 4, четыре... что 4 генерала отказываются исполнять прямые приказы твои, Кропач, Горбач... Грачёв и Шапашников, мой Расщепин и еще Громов, командующий внутренними войсками. У Пуга тоже свой ренегат. Обосрались мы, Владимир Александрович. Мы ли или нас обгадили? Но я одного не понял. Кто отдал приказ вывезти войска из Москвы, когда все только начиналось? И правильно кто-то скомандовал. Жаль, что не я. Войска в городе, солдаты пьяные, недолго и до беды. Либо задавят кого-либо, застрелят. А вот тогда, когда кровь прольется, у демократов руки будут развязаны. Не спорю. Но кто, кто? Думаю, мы об этом скоро узнаем. А я бы тебе посоветовал от греха дела в порядок привести. Все твои триста тысяч учетных карточек. Язов тоже умел быть извительным. 19 августа 1991 года. 22 часа 30 минут. Новинский бульвар. Народное гуляние. Ну, а в чем вы видите смысл заговора? Смысл заговора прост и незамысловат, как соленый огурец. Убийство. Убийство СССР. Я вас правильно понял? Нет, неправильно. Что там СССР? Государство подросток. Столько таких было еще будет на этой святой земле. Смысл заговора «Убийство народа». Какого народа? Взерошный бородатый философ, в пляжных вьетнамских резиновых тапочках на босу ногу, бесстрашно шлепающий по лужам, удивленно посмотрел на человека в старомодном пенсне. Русского народа, разумеется. Хотите подробности? Да уж, пожалуйста, если можно. Нужно. Итак, я хочу убить русский народ. Именно русский потому что этот народ мешает мне носить его со всем у них ценностями жить просто самим фактом своего существования. Добрый пример, знаете ли, я тут приучаю, приучаю потребителей к сытным, по моим, они мир завтра за фрег звёздам полетят. Как же я буду его убивать? Самый простой способ физический. Вот призвали русского приёнка в армию, там убили. Не, не в бою, тупо забили на смерть ту буретки в казарме. Да коли это будет продолжаться? До тех пор, пока власть будет карать полковников за дедовщину. До тех пор, пока вследствие этого полковники изо всех сил будут дедовщину эту скрывать. Но если карать за скрытие дедовщины, вы улавливаете мою мысль? Да, полковники будут в казарме жить, лишь бы только не пропустить, не скрыть случайно. Да, ведь так и есть. Есть было когда-то. Вот, вот. Итак, убить русского, убить его физически: ножом, палкой, пулей, побои, пожаром. Проще всего только там, где там можно сделать вот насилие безопасности для убийц. Напомню о Баку 90-го года, где россих вырезали не меньше, чем армян, о чём прест ток на маршад демократический газеты, несмотря на гласность. Напомню, что в Грозьей из 30 русских сёл осталось сегодня только пять. Совсем уж хрестоматийно. Резня Ростих в Чечне при Людоеде-Хрущеве. Вообще обстановка на Северном Кавказе, где убийства Ростих семьями, практикуются много лет. Сопутствующие этому явлению деноцид армян, производившийся в одно время с деноцидом Ростих, одними политическими силами и с одной целью. Далее мы можем выделить технологии физиологического и психического деноцида, которые активно используются там, где, извините за грустный каламбур, нет физической возможности запусти, запустить физический геноцид. Факту умерщвления части россиков голодомором и предельной нищетой следует считать переходным от физического к физиологическому геноциду. С одной стороны, смерть от физического истощения организма это убийство. В другой особое убийство, использующее в качестве оружия физиологию. Физиологический геноцид не включает в себя в чистом виде голодомор. Он тоньше, с одной стороны, гуманнее, а с другой опаснее и коварнее физического геноцидов. Физиологический геноцид, применяемый сегодня против основной массы русских и приравненных к ним категорий граждан, это удовлетворение первой необходимости, сочетающейся с накоплением недостаточности предметов долгосрочной необходимости. Это по-научному, а по-вести это звучит так – сдохнуть не дают и жить тоже не дают. Да, это не голодомор в полном смысле этого слова, но это печалемор. Постепенное угасание жизненных сил русского человека в условиях крайней физиологической ужатости изколеченного привычной и безысходной нищей быта. Факты заработка в пенсии и пособии, которые ниже официального прожиточного минимума это факты физического убийства россиян. Факты искажений при расчёте прожиточного минимума крайнее занижение его показателей это факты физиологического умирочления нации. Понимаете, потребности человека делятся на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Человек без воды может поражить значительно дольше, чем без воздуха, без пищи дольше, чем без воды, без новой одежды значительно дольше, чем без пищи. А без собственного жилища дольше даже, чем без новой одежды. Но это не значит, что одежда и жилища не являются предметами безусловной необходимости для выживания человека. Если кто-то, снабдив человека воздухом, скажет, мол, теперь я спокоен, дышать ему есть чем, а без пищи и воды сколько-нибудь перебьется, мы справедливо назовем это убийством. А как мы назовем того, кто, снабдив человека воздухом, водой и дрянной пищей, скажет, что человеку и сего довольны? И нечего его одевать там, дом ему строить. Так вы думаете, это все делается специально? Нет, блядь, случайно. Когда строится дорогущая субмарина, а люди, которые на ней плавают, живут в разваливающихся бараках и думают, не голодны ли их детишки, когда их отцы в море с ядерными ракетами на борту. Беря начавшее строительство Арзамаса 16 со строительство коттеджей для физиков, понимающий тёмнул головой. Физиологическое выживание не есть жизнь. Физиологическое выживание есть кратковременное, заметьем особо, кратковременное преодоление смерти. Человеку должны быть даны не только инструменты физиологического выживания, но и какие-то простые человечности и радости. Он должен иметь возможность не только на предельно необходимые расходы, но и на некоторые расходы, ошибочно сносимые в разряд роскоши. Иначе печальный мор, долгое и мучительное угасание у миски похлебки, которое, допуская, может быть, даже и полна до краев. Человек в крайней, предельной печали умирает не от голода, а от пусть даже сытой, но без надежности, не веря в то, что будет какой-то выход к лучшему. 5 лет без права верить в лучшее будущее слишком долгий срок, чтобы не скатиться к писали мору. А тут и иностранные просветители с их советами: зачем рожать? Зачем плодить нищету? Вот вам русские гуманитарные помощь, презервативы. И как же это всё устроено? Как организован физиологический геноцид россих? У него есть заказчики, есть исполнители. Хроническую бедность заказала мировая закулиса, а выполняет совокупность партийных начальников. Уже на уровне печатного станка организована крайняя нехватка денег для нормального оборота внутри страны. Денежная масса привязана не к совокупности выпускаемых товаров, а к промфинплану. Её катастрофически не хватает для обеспечения нужд страны. Вообразите ситуацию Если катастрофически не хватает воды для полива полей, что станет с урожаем? Но даже и та вода, которая отпущена на полив, то есть даже и те деньги, которые все-таки выпущены на оборот, практически целиком идет на участки власти имущих. До дальних участков простых русских не доходит по рыку ничего. Но ведь станок – это инфляция? И что? Вы почитаете записки Зверева? Его инфляция не пугала. Зверева, наркомфина при товарища Сталине, неужели его помнят? Кому надо, друг мой, кому надо, те помнят. Ну далее. Важным элементом геноцида является абсолютное безумие того информационного потока, который идет как из телевизора, так и из большинства печатных изданий, в том числе выходящих под эгиды ЦК. Один московский сексомоль за с чего стоят. Если физиологическое давление на русского человека путём крайнего занижения его доходов является принуждением к самоубийству, мы тебя убивать не будем, так изведел же сам повесишься, то психоинформационное давление сегодня это принуждение к безумию. Прежде всего, виртуальный мир для русского человека предпочтительнее реального, потому что в реальном его ждёт настолько серая, унылая бесперспективность, чтоб благом, кажется, избежать оттуда, куда угодно. Но виртуальный мир наших газет и телевидений это не исправленная реальность, которая могла бы помочь преодолеть несовершенство реальности. Виртуальный мир Чернухи это сюрреализм, это воспалённый бред тяжелобольных сознаний, это коллективное творчество психопатов. Да, я понимаю. Мы в 41-ом показывали "Свинарку и пастух", а немцы в 44-ом "Девушку моей мечты", хороший, добрый музыкальный комедии, чтобы люди на часок отвлеклись. Вот вы меня понимаете. А нынешнее непотребство это разрушение всего духовного основания русского человека, всех нравственных основ, гордости за свою страну вера и уважение к своим родителям. Так получается слияние двух процессов. Физиологическая ущемлённость русского человека усиливает в нём психопатические настроения, которые находят свой озвук и усиление в средствах массовой информации. Она и я сами уже выступают причиной нарастающего физиологического ущемления. Да, теперь я гораздо лучше понимаю, за что товарищ Сталин так резко критиковал оперу "Богатыри". Вот вот. Важной чертой геноцида русских является то, что подавляющая масса непосредственных исполнителей геноцида не знает и даже не догадывается о своей роли. Коррупционер или мошенник, которого государство в принципе не подавляет, не задаётся вопросом почему. Им хорошо и всё. То, что их поощрение и безнаказанностью есть часть плана геноцида, они не скажут даже под пыткой, потому что и сами этого плана не знают. Психопат, которого выпустили на телевидении, тоже не знает, почему и зачем его отобрали и выпустили. Следовательно, и утечки информации от него быть не может. Он ничего не знает об общем плане геноцида, он лишь реализует свою патологическую личность на ТВ. Таким образом, машина денации дростих имеет три рабочих лезвия. Первое это простое убийство рости. Второе это доведение ростих до самоубийства и отказа от деторождения через создание долговременно невыносимых условий жизни. Третье это доведение ростих до самоубийства через провоцирование в них безумия, потому что это конечный пункт любой психопатологии это именно самоубийство. Рабочие лезвия динаса имеют видимость автономных процессов и закрепляются через посредством многоколенчатого приводного устройства, отделяющего лезвие от двигателя динаса. В политологии это называется стратегия непрямых действий, то есть искусством так так толкнуть Седова, чтобы в результате упал Петров. В процессе убийства, доведения до самоубийства и сведения с ума активно используется духовный террор против россиян то есть качественное глумление и фенородные показательные опровержения всего того, что составляло на протяжении веков душу народа, его вековой опыт и выбор. Так что же делать? Ха-ха, два великих вечных вопроса: кто виноват и что делать? Во-первых, это военно-силовой незамедлительный ответ на каждую попытку убить русского за то, что он русский. Во-вторых, Каждому русскому должно быть гарантировано право на жизнь, включающее и удовлетворение физиологических потребностей. Государство должно напечатать нужное количество денег и проследить за их справедливым распределением. В-третьих, нужна психиатрическая квалифицированная цензура, которая смоет тяжкое мариевое безумие в потоках информации. Нужна ясная и четкая идеология режима, которая будет отсеивать соответствие и несоответствие себе, информационном пространстве. Так просто. А мир и есть простая вещь. Выпить со мной не хотите? И лохматый философ протянул странно симпатичному ему такому внимательному, великолепному слушателю, вынутую из сетчатой авось и начатую бутылку портвейна три семерки, заботливо заткнутую пробкой из газеты «Сельская жизнь». 19 августа 1991 года. 22 часа 40 минут. Москва. Новинский бульвар. Народное гуляние. То, что Лаврентий Павлович встретил у гастрономы Арбаски, опального сотрудника Института проблем философии Академии наук по имени Возден, это, конечно, была случайность. Однако ничего случайного в нашей жизни не бывает. Во-первых, Вазден работал рядышком с новым арбатом на Крапоткинской, а жил на улице Воровского, дом 12. Во-вторых, Бире не когда до конца не доверялся водкам, отучил его товарищ Сталин от этого. Но всегда Лаврентий Павлович запомнил октябрь 41 года, когда он встревоженный позвонил хозяину и доложил ему не проверенную информацию, которую принёс перепуганный трясущийся Хрущёв о том, что немцы высадили в Москве воздушный десант. И его спокойный вопрос: "На твой письменный стол высадили? Ты сам-то их видел?" Ах, как потом было стыдно. Поэтому часто в самый запарку у беря лично и лазал вокруг первого ядерного реактора Ф1 и вокруг стапели парящие жидким кислородом Р1 говорил с людьми, техниками, наладчиками, замученными инженерами, старался понять, что происходит. А тут такое, такое. Советский народ празднует первый день свободы. Причём витрины не бьют, и смертельно пьяных совсем мало. В основном пьянящая эйфория. Народ устал от СССР, устал от нищеты, от колбасных электричек, устал от официоза лиц и мер несправедливости. Наглые подласти партнамент ква тура устал от лжи в оптимистических лозунгах. Люди хотели перемен. Они видели на западе только полные магазины. Открывшаяся в марте первая биржа труда воспринималась как забавный курьёз, ведь последняя биржа труда была закрыта в 1934 году, когда был трудоустроен последний безработный. Поверили, что свободы хватит, чтобы по-быстрому так зажить, как в Америке авреспублику, и искренне считали, что Россию их объедает, что сами-то мы ого-го как заживём, если отдавать своё не будем. И вообще, если бы не Сталин, все бы в полном шоколаде жили. И это берет надо было понимать, каждые минуты говорить о на счету. Тем более, остановись и подумай. Совет от товарища Сталина.